Глава третья К утру чудо так и не произошло. Проблемы не рассосались сами собой, и даже не прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете, чтобы п о д в е с т и меня на землю. И вдобавок точек на моем клейме смерти стало на одну меньше. «Доброе утро!» В спальню вошла улыбающаяся леди Дамила с подносом в руках. Как спалось? Готова к великим свершениям. Насчет доброты утра хоть и хотелось возразить, но я не стала. Нечего поддаваться унынию. Доброе утро. Спалось, честно говоря, не очень. И за завтраком я ей в подробностях рассказала о ночных визитерах. Леди Дамила слушала очень внимательно, хмурилась, ни разу не перебила. А у меня, как ни странно, поднималось настроение. Может, тому виной были блинчики с вишней и мятный чай. А может, простое осознание, что я все-таки не одна в этой заварушке. Насчет Ияры ничего удивительного, конечно. Леди Дамила вздохнула. Эти-то точно своей выгоды не упустят. Как бы объяснить тебе вкратце? Вот смотри. Изначально еще до людей в нашем мире появились два бога. Два брата-близнеца – Шиар и Авер. Они правили вместе, вместе создавали жизнь. Но Шиар вероломно убил брата ради единоличной власти. И сыновья Авера за это низвергли убийцу в бездну. По сути, сам наш мир и делится как бы на две части – подземная, огненная бездна, и наземная, поднебесный мир. В бездне живут демоны. Они очень похожи на людей. п о р о их даже внешне не отличишь. И все они поклоняются Шиару. А поднебесный мир поделен на владение богов сыновей погибшего Авера. Войны между верхними странами хоть и нет, но и особого мира тоже. Каждый народ считает своего бога самым-самым. И отсюда все распри. Но это вкратце. Тебе обязательно надо будет изучить это все подробно, чтобы никто не догадался, что ты из другого мира. Все-таки леди высшего сословия обязаны наизусть знать историю богов. Похоже, с религией у вас очень строго. Пока сложно было уложить все это в голове. Пусть звучала как сказка, но уж слишком тесно это связано со мной самой. С религией не просто строго, это вторая власть. Хоть и уступает воле императора, но ненамного. Делится на инквизицию и служение. Леди Дамила поморщилась. Видимо, тема была для нее неприятной. Может, это из-за того, что и сама она когда-то должна была стать жрицей Ирата. Но я з а д е р ж а л а любопытство. Чувствовалось, что это слишком личное. Что же касается этого д э й в а н а в устремленном на меня взгляде смешивались настороженность и растерянность. «Ума не приложу, кто это вообще может быть?» Твой вариант, что он брат-близнец принца, сразу отпадает. По воле самого Ирата в императорской семье рождается всегда только один наследник. Даже на стороне незаконно рожденных быть не может. Все из-за передачи королевской магии от отца к сыну, так что это строго контролируется свыше, и тут осечек быть не может. По сути, сама природа этой магии не позволит ее обладателю иметь больше одного ребенка. Но кто он тогда? А мне ведь так нравилась версия с Близнецом. Все же получалось вполне логично. Близнец сам рвется к власти, потому устраняет брата и занимает его место. Вот прямо в духе этого маниакального психа д э й в а н а Он так кривился при упоминании Эрдана, что тут г а д а л к и не ходи. И так все очевидно. Я тут же предположила. Может, это какой-нибудь магический клон, Или просто невероятным стечением обстоятельств настолько похожий? Или банально оборотень? В вашем мире есть оборотни? Есть, но они принимают лишь звериное обличие. Да и в империи их не жалуют. Маги бы такого сразу засекли. Но знаешь, что в этом д е й в а н е самое необъяснимое? Как он при таких неполадках со здравым смыслом до сих пор живой и невредимый? Не дождавшись моих предположений, леди Дамила продолжила. Самое необъяснимое – как вообще он мог отправиться в другой мир? Открывать переходы способны только сами боги или же их посланники. Так что либо д е й в а н лжет, что никому не служит, либо… даже не знаю. Она развела руками. Да и тот факт, что он использовал рунное одеяние, тоже свидетельствует об участии посланников. Видишь ли, подобные свадебные платья используются лишь во время полуночного бала, и они всегда дарованы свыше. Ни один смертный не смог бы создать подобное. Так что тут вопрос лишь в том, с кем именно д э й в а н в сговоре. Учитывая, что посланники и р а т а и Шиара проявили интерес к тебе помимо него, эти два божества отпадают. В общем, как-то запутанно все пока. «Будем разбираться», – хмуро произнесла я. Меня не так даже пугало клеймо смерти, как Дейван. Какую бы роль во всем этом он ни играл, именно его стоит опасаться, как никого другого. Дядя, как и обещал, дистанционно создал для нас портал. Сверкающий пролом появился прямо в коридоре ближе к полудню. К этому моменту мы с леди Дамилой уже были готовы отправляться. Я, правда, чувствовала себя очень непривычно в дорожном платье с узким корсетом и пышным подолом. Ну да, самое оно же для путешествий. Удобнее не придумаешь. Впрочем, наверняка все путешествия местных леди и ограничивались пересадками из одной кареты в другую. Еще и шляпка все норовила свалиться с уложенных в сложную прическу волос. Я беспрестанно ее поправляла. Нервничаешь. Леди Дамила расценила это по-своему. Сама она выглядела весьма представительно, уже не как добрая кумушка по соседству, а как благовоспитанная дама весьма строгих нравов. Есть немного. Я не стала вдаваться в подробности, что тут не столько нервничаю, сколько задаюсь вопросами. Даже если отбросить самые насущные, хватало и множества второстепенных. К примеру, вот почему мой дядя, леди Дамиля, настолько доверяет? Он даже собственной жене про меня правду решил не говорить. И вот в чем именно причина? Супруга у лорда Веллера такая? Или же дело в леди д о м и л е которая не просто дальняя знакомая, бывшая подруга родной сестры? Ведь явно же не просто так он обратился именно к ней. Но пока эти вопросы я оставила при себе. Пока я просто повнимательнее ко всему приглядываюсь. Через портал мы попали прямиком на набережную. Ну, а точнее, оказались в мерцающей сфере посреди дорожки. Видимо, чтобы никто из случайных прохожих нашего перемещения не заметил. Так, Эвелина, первым делом нам нужно отыскать Веллера. По нашей задумке, он же должен якобы встретить нас с прибывшего корабля. Я быстро найду твоего дядю, а ты пока подожди меня. Не волнуйся, я прикрою тебя магией. для всех ты будешь невидимая, так что тебе ничего не грозит. Ага, понятно. Ей о чем-то надо первым делом по секрету с лордом Веллером перемолвиться. И я это слышать не должна. Что ж, еще один довод в пользу того, что эти двое явно что-то скрывают. Вряд ли, конечно, замыслили против меня что-то плохое. Скорее, просто есть некая тайна, которую по каким-то причинам они не хотят мне открывать. Предварительно оглядевшись по сторонам, леди Дамила одним взмахом рук развеяла скрывающую нас сферу и создала вокруг меня мерцающую завесу. Магия была едва различимой и совершенно не ощущалась. «Эвелина, ты только далеко не отходи. Я хоть и по своей магии и так буду знать, где именно ты находишься, но все же лучше держаться поблизости». Она поспешила искать моего дядю. Ну, а я решила немного прогуляться. Все-таки другой мир, а я тут видела только особняк лорда Веллера д да о дом леди Дамилы. Набережная больше походила на просто небольшой парку моря. Белоснежные витые перила тянулись вдоль обрывистого берега. По дорожкам в обрамлении клумб и скульптур прогуливались в основном одни леди. И чопорные дамы в возрасте, и юные девушки. Интересно. Но платья у всех были пастельных цветов. Зато кружевные зонтики ярко пестрели, поблескивая на солнце золотыми набалдашниками. Здесь даже музыка играла. Тихая, спокойная. И, похоже, источником ее был диковинный фонтан в центре парка. Я сначала понаблюдала за прогуливающимися. Так, если чем-то внешне я отличаюсь, то только отсутствием зонта. Но вряд ли это уж такое преступление. К тому же магия леди Дамилы все равно ведь меня скрывает от чужих глаз, так что бояться нечего. Сначала я хотела подойти поближе к фонтану, разглядеть композицию скульптур, из которых он состоял, но море шумело совсем близко, и я решила первым делом взглянуть именно на него. Стыдно признаться, но за все 18 лет жизни я ни разу не видела м о р я Я подошла к перилам. С той стороны начинался опасный обрыв, а дальше, сколько хватало взгляда, бирюзовыми разводами властвовала водная стихия. Даже дыхание перехватило, а в следующий миг я вообще разучилась дышать. Прямо над моим ухом раздался знакомый мужской голос. «Может, хоть теперь я удостоюсь чести узнать ваше имя?» Подняв глаза... Яна толкнулась на чуть насмешливый и пристальный взгляд принца Эрдана. Эрдан Поисковое заклятие сработало исправно, хотя сначала магические ориентиры заметался неопределенно, будто его цель была вне пределов столицы и ее окрестностей. Но ближе к полудню в сознании вполне явственно возник образ набережной. К тому моменту совещание с архимагами завершилось, и хотя сына уже караулила императрица б и а т а чтобы обсудить возможную кандидатуру будущей невесты, Эрдан постарался незаметно скрыться. Прекрасно понимая, что может упустить таинственную незнакомку, если поедет на набережную обычным путем, принц решил поступить проще – телепортироваться. Пусть один и без охраны, но нападений он не боялся, смог бы за себя постоять. А вот попадаться на глаза никому лишний раз не хотелось, чтобы избежать лишних пересудов. Его всеходящие о нем сплетни не волновали, но вот императрица очень из-за них переживала. Вот потому он заранее, на всякий случай, прикрылся иллюзорной магией. Никто не увидит, что принц поблизости, если он сам этого не захочет. Сегодня, в такой погожий летний день, на набережной хватало прогуливающихся. В основном одни дамочки. Но Эрдан вмиг определил свою цель. Пусть девушка стояла спиной, но магический ориентир явственно указывал именно на н е ё Забавно, а ведь ее окружала точно такая же аура иллюзорной магии. Будь он обычным магом, и вовсе бы ее не увидел. Эрдан направился прямиком к незнакомке. Она стояла у самых перил и смотрела на море. В строгого фасона дорожном платье, с собранными волосами, да еще и скрытыми шляпкой, она была почти неузнаваема, по крайней мере, со спины. Девушка была настолько погружена в свои мысли, что он смог приблизиться к ней незаметно. «Может, хоть теперь я удостоюсь чести узнать ваше имя?» Она испуганно вздрогнула, тут же повернулась. «Да, точно она. Ни с какой другой не спутать». И сейчас точно так же страх в её зелёных глазах. Но надо отдать ей должное, она не шарахнулась в сторону, не попыталась скрыться. Хотя ведь ясно как день, что иллюзорной магией она прикрывалась ото всех не просто так. «Ваше высочество!» И ведь держалась с достоинством, старалась говорить спокойно. Вот только вспыхнувший на щеках румянец весьма красноречиво её выдавал. «Не ожидала вас здесь встретить». «Ну да, вероятность встретить меня в моей спальне гораздо выше. Тут не поспоришь». Эрдан усмехнулся. Ни на миг не сводил с нее взгляда. Что-то в ней завораживало. Много повидал красавец. Но почему-то сейчас именно стоящая перед ним светловолосая девушка казалась особенной. Но он постарался отрешиться от внешнего восприятия. Куда важнее было выяснить то, ради чего он вообще ее искал. Королевская магия. Девушка отвела взгляд, и ведь по-прежнему пыталась говорить спокойно. Поверьте, это было просто недоразумение. Что именно? Что вы оказались в моей спальне? Или что так же внезапно покинули ее? Нарочно провоцировал, чтобы она не удержалась, выдала истинные эмоции. Что оказалось? она упорно избегала встречи взглядом. Просто один нехороший человек подстроил мне такую подлость. Уж поверьте, как приличная девушка, я не имею привычки разгуливать по чужим спальням. Лжет, точно лжет. Даже если что-то из этого правда, она явно очень многое недоговаривает. Но ведь на миг в ее голосе просквозили искренние сомнения. Такое впечатление, будто она хотела сказать что-то. но, мысленно все взвесив, почему-то передумала. Быть может. Эрдан спорить не стал. Его магия продолжала незаметно исследовать магию девушки. Но у меня хватает и других вопросов. Как вы заполучили знак Ирата? Она глянула на него так, будто ей этот знак вообще не сдался, и она только и мечтала, как бы от него отделаться. Вы же сами при этом присутствовали, ваше высочество, и сами все видели. Я понятия не имею, почему вышло именно так. Все вопросы непосредственно к Ирату. Так, а это уже что-то новенькое. Учитывая, с каким фанатизмом сейчас насаждается почитание Ирата, мало кто бы посмел говорить о верховном боге столь пренебрежительно. Может, эта девчонка и вправду из Нижнего мира? Так как твое имя? И из какого ты рода? Эртан уже не стал церемониться с приличиями. Перешел на «ты». И снова весьма показательно. Ее, похоже, это нарушение этикета даже не покоробило. Хотя после того, как она побывала обнаженная в его спальне, переход на «ты» явно не то, что могло бы смутить. «Мое имя Эвелин...» Она на миг заколебалась, но все же произнесла вполне уверенно. «Леди Эвелин Ираньяр». О таком роде он слышал впервые. Либо она его придумала, либо точно не из столицы. Но куда больше озадачило другое. Его магия не нашла в ней и талики схожей силы. Да, у Эвелин имелась своя магия, и довольно неслабая, но совсем не походящая на королевскую. Выходит, при первой встрече и вправду почудилась. И, казалось бы, он выяснил самое главное, и на этом в с ё Но нет. Даже без королевской магии Эвелин приковывала его внимание. Хотелось смотреть на нее и смотреть. Следить, как меняется выражение лица, как те или иные эмоции мелькают в зеленых глазах. Поймал себя на том, что откровенно ее изучает. И причем с большим удовольствием. «Ты ведь не из столицы, верно?» «Я родом из Верхеса. Приехала сюда на королевский сезон». Уж слишком слаженно, Эвелин говорила, будто ответы были не естественны, а заранее заучены, и ведь в который раз обеспокоенно огляделась по сторонам, словно ждала кого-то. И зачем же? Но и он не собирался отступать, непременно докопается до правды. Затем, чтобы удачно выйти замуж. В ее голосе мелькнуло легкое раздражение. Казалось, она едва сдержалась от чего-то вроде... «Вот что вы ко мне привязались с этими расспросами?» Но все же перефразировала. «Извините, ваше высочество, но вы в чем-то меня подозреваете?» «С чего вы это взяли?» Эрдан невозмутимо улыбался, нарочно снова перешел на «вы», и в этот раз Эвелин на миг даже поморщилась. Похоже, инстинктивно чувствовала, что, по сути, он играет с ней, как кот с мышкой. Вот только вряд ли догадывалась, что не просто играет. но и не намерен упускать. Эвелина Эрдан пугал, но не так, как Дейван. И дело было даже не в том, что принц каким-то немыслимым образом меня обнаружил и устроил допрос с пристрастием. Просто сейчас он стоял буквально в полушаге от меня, высокий, широкоплечий, И я, по сравнению с ним, чувствовала себя совсем слабой и беспомощной. Почему-то при всем внешнем сходстве от Дейвана и тени подобной внутренней силы не исходило. Магия тут точно была ни при чем. Пусть я Ирдана не знала совершенно, но чувствовалась, насколько он волевой, несгибаемый человек и безмерно опасный. У меня, хоть и мелькнул порыв все принцу рассказать, я вовремя сдержалась. Да, с одной стороны, именно Эрдан мог стать для меня идеальным союзником. Против него же все дружно заговоры плетут. А так я бы его предупредила, он бы в свою очередь помог мне выпутаться из этой ситуации. Но с другой стороны, мало ли, как Эрдан отреагирует на то, что я обладаю такой же уникальной магией. Если верить словам Тариэля, когда-то меня и выпроводили из этого мира лишь потому, что иначе бы по приказу императора попросту убили. Ведь другой маг с королевской силой – однозначная угроза. Раз у них тут магию раздает Ират, то многие могут расценить мое появление как знак того, что светлому богу захотелось сменить правящую династию. И хорошо, что я все же сдержала неуместные откровения. Эрдан и так почему-то проявлял в мой адрес не в меру пристальное внимание. Благо, хоть под руководством леди Дамилы я заранее выучила, кто я якобы и откуда. Хоть это и готовилось для семьи моего дяди, но вот так внезапно пригодилось. Я только одного не могла понять. Почему принц ко мне пристал? Только потому, что я у него в комнате появлялась? Магию мою он распознать не может. Об этом Тариэль обещал позаботиться. И пока причина столь откровенного интереса Эрдана... о с т а в а л о с ь для меня загадкой. «Извините, ваше высочество, но вы в чем-то меня подозреваете?» Я решила спросить в лоб. А он улыбнулся столь невозмутимо, будто все это время исключительно о погоде рассуждал, а не устраивал допрос. «С чего вы это взяли?» «Интересно. Он нарочно то на «ты», то на «вы» переходит. Наверное, местная леди должна была бы как-то на это отреагировать. Или просто издевается, Такое впечатление, что происходящее его забавляет, и каждый вопрос он задает с искренним любопытством. «А как сейчас я буду выкручиваться?» Ну-ну, посмотрим, кто кого. Тут есть только два варианта. Я улыбнулась столь же невозмутимо. Либо допрашивать незнакомых девушек для вас в норме вещей, либо же вы в чем-то меня подозреваете. Если вас так беспокоит та первая встреча, Повторяю, это были просто козни злопыхателей. Мне хотели испортить репутацию, но, надеюсь, вы, как теоретически благородный человек, оставите случившееся между нами». Эрдан усмехнулся. «Уточнение теоретически мне особенно понравилось. Не беспокойтесь, рассказывать о случившемся я никому не собираюсь, но взамен вам придется быть со мной откровенной». «Это шантаж?» «Вырвалось у меня само собой». а чуть язык не прикусила. Уж точно нельзя же такое в лоб царственным особам говорить. Но Эрдана, похоже, это лишь еще больше позабавило. И ведь все это время ни на миг не сводил с меня взгляда. Почему же? Вовсе не шантаж. Всего лишь взаимовыгодная договоренность. Допустим, я поверю в то, что в моей спальне вы оказались не по своей воле. И даже поверю в такое чудо, что знак Ирата возник у вас сам собой. И мое прикосновение при этом было чисто случайным совпадением и никакой роли не играло. Но сейчас позвольте узнать, от кого же вы прячетесь с помощью иллюзорной магии? От назойливых кавалеров. Я мило ему улыбнулась. Жаль, только не на всех действуют. Благо на парковой дорожке уже показались лорд Веллер с леди Дамилой. Они о чем-то тихо переговаривались, поглядывая в нашу сторону. «Видимо, придумывали, как бы так незаметно меня выручить». Кивнув, мой дядя почему-то спешно пошел прочь, а леди Дамила сосредоточенно смотрела на нас. Забавно. В серых глазах принца мелькнуло искреннее любопытство, будто я была для него непознанным явлением природы. «Обычно девушки как раз рвутся в мое общество. Они мечтают вот так открыто, как можно скорее от меня отделаться». Вы полны сюрпризов, как я смотрю. Не все девушки одинаковы. Парировала я. В большинстве своем все же одинаковы. Эрдан говорил об этом с такой спокойной уверенностью, словно лично знал все женское население этого мира. Да, в чем-то отличаются, но эти различия не так уж велики. Ну, понятно. Недостатка в женском внимании явно не испытывает. Конечно. Конечно. Принц, будущий император и мужественный красавец вдобавок, от одного взгляда которого у любой с е р д ц е забьется быстрее. Но как же бесила эта его самоуверенность? Если есть в этом мире справедливость, Эрдан уж точно должен рано или поздно получить щелчок по носу. Мой сарказм так и рвался в бой. Но, к счастью или к сожалению, ничего озвучить я не успела. Вмиг окружающий мир сменился, Я оказалась, похоже, на другом краю набережной. Здесь у кареты уже ждал меня дядя. Эвелина скорее. Поторопил он. Для мага такого уровня, как принц, отследить телепортацию – плевое дело. Открыл мне дверцу кареты. А леди Дамила... Она нас нагонит. Не волнуйся. Поехали. Лорд Веллер обеспокоенно оглядывался, будто ждал нападения как минимум целой армии. «Принц ни в коем случае не должен тебя обнаружить до начала королевского сезона. Благо, вы сейчас общались совсем недолго. Я тут кое-что выяснил. Все по дороге объясню». Леди Дамила телепортировалась к нам прямо в карету. Появилась на сидении напротив так внезапно, что я даже вздрогнула. «Интересно, я вообще привыкну к чудесам этого мира?» «Да уж». Она тут же принялась обмахиваться веером так интенсивно, словно пыталась сдуть собственные кудряшки. То, что принц вдруг появится, я никак не ожидала. «Эвелина, как он вообще тебя нашел?» «Ладно, понимаю, что с его-то магией можно и сквозь иллюзии видеть, но сам факт такого совпадения, что он оказался в нужном месте в нужное время». «Скорее всего, выслеживал», – предположил дядя. «Не исключено ведь, что при первой встрече он успел почувствовать магию Эви, ведь тогда еще посланники Ирата ее не прикрывали. К счастью, хоть теперь не сможет обнаружить». «До того момента, как Эвелина свою магию сама не проявит», – весомо возразила леди Дамила. «Так о чем вы мне хотели рассказать? Я перевела взгляд с дяди на нее и обратно». Лорд Веллер тут же пояснил. Мне удалось выяснить, что теоретически королевская магия может развиться до такой степени, не уступающей даже силе посланников богов. То есть, вмиг догадалась я, я смогу сама избавить нас от клейма смерти? Именно так. Но повторюсь это в теории. Тем более далеко не факт, что получится так силу развить. Он переглянулся с леди д о м и л о й та вздохнув, пожала плечами. «У меня тут же заскреблись подозрения. А вы, случайно, не потому ли обратились именно к леди Дамиле, что именно она, как бывшая жрица Ирата, может меня магии обучить?» «И да, и нет, Эви. Да, леди Дамила и вправду способна тебя обучить. Но тут главное еще и то, что она сохранит это в тайне. Уж что-что!» А вот теперь в его взгляде на сидящую напротив даму откровенно просквозило недовольство и даже раздражение. А некоторые тайны она готова хранить чуть ли не вечно. «Я не считаю, что верность своему слову – это недостаток». Невозмутимо парировала она, глянув на него не менее выразительно. «А мне вы не хотите пояснить, о чем именно сейчас речь?» «Не выдержала я». «Прошу». Лорд Веллер сделал леди Дамиля приглашающий жест, да еще и с такой коварной улыбкой, мол, выпутывайся теперь сама. Она тяжело вздохнула, тихо произнесла. «Пойми, Эви, некоторым тайнам лучше так и оставаться тайнами, даже теперь, тем более теперь. Я когда-то дала слово твоей маме, что буду молчать, и не нарушу этого слова». Я нахмурилась. «Ну хотя бы намекните!» Она отвела взгляд. «Я знаю, кто твой отец, Эвелина, но эту тайну я унесу с собой в могилу». У меня даже ком в горле встал. Честно, я пока до конца не осознала, что мои земные родители были ненастоящие. Одно дело узнать этот факт, и совсем другое — воспринять его и изменить о т н о ш е н и е тем более учитывая, что моя родная мама умерла. «А тут еще и что-то про отца». «Он жив?» – тихо спросила я. В ответ леди Дамила просто кивнула. «Слов нет». А вот дядя злился все сильнее. «Этот подлец жив себе, и наверняка все у него прекрасно, в то время как моя сестра давно уже в ином мире. А ведь если бы этот мерзавец не испортил ей жизнь, все бы сложилось иначе». «Что толку теперь гадать, как бы все было?» Резко возразила леди Дамила. «Сейчас куда важнее решать, как быть дальше. Слишком много сил направлено на Эвелину. И ладно бы только посланники Ирата, но еще и прихвостни Шаара нацелились на бедняжку. А ведь мы с тобой толком ничего не можем сделать. Да, ты богат и влиятелен, обеспечишь всем и выведешь ее в свет. Я обучу ее этикету, и главное – пользоваться магией». Но ни ты, ни я не способны противостоять посланникам богов. В могуществе мы им несравнимо проигрываем. Значит, надо выигрывать не в могуществе? Вмешалась я. Будем выигрывать в хитрости. Думаешь, так легко обхитрить тех, кто живет сотни лет и насквозь видит человеческие души? п а н у р а возразил дядя. Я думаю, это попросту единственный вариант. Пусть посланники Ирата считают, что я следую их плану, а я тем временем сделаю все, чтобы избавить нас от клейма смерти и вернуться на землю. Кстати, насчет возвращения. Леди Дамила замялась, словно сомневаясь, стоит ли говорить. Боюсь, для тебя есть лишь один единственный способ это осуществить. И какой же? Напряглась я. Что-то ее тон не сулил ничего хорошего. Покинуть наш мир точно так, как ты сюда и попала, с помощью рунной магии, свадебного платья. Но вся загвоздка в том, что такие платья лишь у избранниц, и именно на свадебных церемониях. Его ведь невозможно создать никому из смертных. Это дары рата, как б л а г о с л о в е н и е отмеченных его знаком. То есть, чтобы вернуться домой, ты должна пройти свадебную церемонию, Эвелина. Для тебя это единственный способ. Я откинулась на спинку с и д е н ь я кареты, прикрыла глаза. Вот чем дальше, тем веселее. Но ведь д э й в а н как-то смог перемещаться между мирами. Я уцепилась за последнюю возможность. И сомневаюсь, что ради этого он нацеплял на себя свадебное платье. е д э й в а н у явно помогал кто-то из посланников», — ответил дядя. «Иначе никак». А то, что рунное платье исчезло сразу же, едва ты тут оказалась, говорит о том, что заранее замели следы. Да, и еще кое-что. Спохватился он. Надеюсь, ты принцу Эрдану ничего о себе не сказала? Лишь то, что мы с вами придумали обо мне. А что? Как я выяснил, он даже понизил голос до шепота. Королевская магия изначально была не у одного человека. Достойных было несколько, но по принципу «подобное тянется к подобному» сильнейший из них отобрал магию у соперников и соединил с со я своей. И если принц Эрдан узнает о твоей силе, он поступит с тобой точно так же, ведь для него ты – неизбежная угроза его власти, и он такого никогда не допустит. «Так может, это и есть решение проблемы?» – воодушевилась я. Вся ведь загвоздка именно в этой разнесчастной магии. Пусть Эрдан ее забирает, и тогда меня точно оставят в покое. Эви, ты не понимаешь. Леди д о м и л а вздохнула. Магия – это часть души, и если у тебя ее отобрать, ты тут же погибнешь. Так что это точно не вариант. Вот потому-то тебе нужно как можно дальше держаться от принца. Продолжил дядя. Хотя бы до начала сезона. Понятное дело, что потом во дворце вы хоть как будете видеться чаще. Но пока ты еще совсем магически не развита, нужно избежать любых встреч. Прикрытие посланниками – это одно. Но ведь принц может попытаться спровоцировать тебя на проявление силы. И тогда уже ничто не скроет. Что ж, такой заманчивый вариант Эрдан в союзниках однозначно отпадает. Ладно, и так прорвемся. Ты все же постарайся не унывать. Леди Дамила участливо тронула меня за руку. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Как говорят у нас на земле, вижу цель, не вижу препятствий. Я улыбнулась. Главное, что есть план действий. Незаметно развить свою магию, чтобы избавиться от клейма смерти. Параллельно участвовать в королевском сезоне. Найти себе жениха. И в день свадьбы вернуться домой с помощью рунной магии этого разнесчастного свадебного платья, с которого все и началось. Все просто. Только, боюсь, слово «просто» здесь не подходило. Уж кто-то сторонний точно внесет в наш план свои коррективы. Вопрос лишь, кто это будет – Дейван или все же Эрдан?